Глава 12. Промышленный шпионаж. Я смог найти у наставника то, в чем он по-настоящему хорош. Эта мысль пришла, когда мы с Кай на пару висели на ветке. Минут 20 точно висели. Мышцы не просто ныли. Они стонали и просили пощады. Сергиус на это не обращал внимания. Он спокойно наблюдал, как прогорают угли под нашими ногами. Расстояние, спасающее ступни от жара... не превышала и моего роста. Если висеть, вытянувшись, быстро начинает припекать. Это тоже было частью тренировки. Чтобы спасти ноги, требовалось их подтянуть. Тогда подставлялась задница, но она повыше. Не так страшно. «Слезайте», — скомандовал Сергиус. Я висел из последних сил на кончиках пальцев. Вовремя. Чтобы слезть, надо было раскачаться и перепрыгнуть угли, что оказалось сложно, так как мышцы затекли. Как-то раз я не справился и рухнул задницей на этих маленьких, очень болезненных демонят. До сих пор помню. На тот случай, если кто-то из нас захочет прервать тренировку раньше, у Сергиуса всегда был пруд под рукой. Правда, он им ни разу не воспользовался. Не потому что мы с Кайей так стремились исполнять указания наставника, а потому что... потому что я ни за что не хотел уступать этой девчонке хоть в чём-то. Помяни лешего, он и даст о себе знать. Кая качнулась и толкнула меня ногой в живот. Попыталась. Я выставил колено и блокировал удар. Несколько секунд мы молча боролись, а потом отстали друг от друга и одновременно спрыгнули в сторону. «Комплекс». С безразличием к нашим играм скомандовал Сергиус. «Комплекс так комплекс». Не требовалось участия разума, чтобы исполнить то, что приказал наставник. Тело и само прекрасно знало, что и как делать. Если кратко описать прошедшие годы, то наши занятия сводились к следующему. Изуверские, нечеловеческие, без капли жалости тренировки и следующие сразу за ними практики по закалке. Я это называл так «сделай себе больно, а потом сделай хорошо». Повторить тысячу раз. Когда закончили, наставник подозвал к себе. Сидел он у костерка, у которого привычно готовил для нас отвар. Мы взяли покружки, зачерпнули и присели рядом, начав пить маленькими глотками. На волосах Сергиуса прибавилось седых волос. Он оставался таким же крепким мужчиной, как и в день нашего знакомства, но старость подбиралась к нему. «Ваше задание — добраться до деревни Метровки. Маршрут у вас было время изучить. Цель — похитить семена многоцвета. Сделайте это незаметно и вернитесь обратно». «А что получит тот, кто доберется первым?» — поинтересовалась Кая. «Тому я выдам улучшенный, укрепляющий напиток». «Время ограничено?» — на этот раз спросил я. Постарайтесь управиться за неделю. На этом инструктаж закончился, и Сергиус насвистывая отправился обратно в деревню. Определенно после того, как он съездил к нашим соседям и выкупил себе жену, его характер в некоторых вещах стал помягче, почти в нормального человека превратился. Глаза жизнью наполнились, но это касалось кого угодно, только не двух его учеников. Мы с Кайей переглянулись, смотря друг на друга с вызовом. Улучшенное зелье — это серьёзно. Это поможет стать ещё на каплю сильнее, быстрее и мощнее. Продвинуться к уровню, когда начнётся изучение серьёзных таинств. Да и не будь награды, я всё равно не собирался уступать какой-то девчонке. Три года прошло с начала учёбы. Мы с этой... Этой... Этой... «Ах, как же она меня бесит!» Кая росла профессиональной занозой в моей заднице. Никому так не доставалось от ее дурного характера, как мне. «Если объединим усилия, будет проще», — попытался я воззвать к отсутствующему разуму. «Вот еще!» — скинула она голову. Грязный сток сена давно исчез с ее макушки. И куда только подевался... Ему на смену пришла тугая коса, состоящая из густых, крепких, солнечного цвета волос. Так себе шевелюра для того, кому надо пробраться в чужое хозяйство. Поэтому Кая повязала платок. Да и сама она была одета в черный костюм, сшитый из темных тварей. Как и я. Костюмы нам выдали в прошлом году. Мы их носили под обычной одеждой, чтобы не раздражать селян. Носили всегда. В любую погоду и привыкали к униформе, которую Тара несколько раз перешивала под наши растущие организмы. Пока я думал про прическу девчонки, она отвернулась и побежала в сторону леса. Пусть бежит. Я следом за ней отправился особо не спеша. Зная её характер, был уверен, попрётся напрямую. А там впереди чаще труднопроходимая. Как-то раз мимо проезжал Сергиусом. Хотя почему как-то? Он тогда мосты наводил с семьёй будущей жены, а я просто по деревне шастал, смотрел, что там у них и как. Наш тандем хорошо себя показал. Я по-прежнему вёл бухгалтерию и генерировал идеи относительно того, как наладить хозяйство. Сейчас у нас 93 человека проживает. Кто-то сам пришёл, а кто-то родился. «М-да. Дети — отдельная проблема. Иногда их скидывали на меня или на Каю, чтобы присматривали, пока родители заняты. Будто у нас дел нет». Но для всех мы шли под грифом «Дети обыкновенные». Не уверен, что все в курсе, чем мы с Сергиусом занимаемся. Просыпаемся раньше всех, занимаемся вдали от основного места работ, Никто просто так в лес не полезет проверять. Возвращаемся, когда все уже ушли. На вечерней тренировке аналогично. Уходим до того, как все вернулись, а возвращаемся, когда народ по домам сидит, отдыхает. Последние пару лет Сергиус не всегда с нами занимается. Иногда мы сами тренируемся или задания выполняем, как сегодня. Вспомнив карту, которую сам же и составлял, опрашивая торговцев и наемников, что к нам регулярно забредали, я прикинул оптимальный маршрут. Где проблем меньше будет, где нет лишних глаз и где одиночке пройти легко. Если на лошади двигаться до да по дороге, то, выйдя утром, к вечеру прибудешь. На хорошей лошади. Если бегом, то двое-трое суток, если повезет. А не повезти может по многим причинам. Дождь пойдет, зверьёна бежит, тварь какая с границы припрётся, «Лихие люди встретятся, в дебри заберёшься или на болото, еду найти не успеешь». Спрашивается тогда, не сошёл ли Сергиус с ума, посылая нас так далеко? А тут как посмотреть? Занятия с ним делали своё дело. Мне восемь лет, а по факту выгляжу на десять-одиннадцать. Да у меня мышцы появились, ни капли жира. Единственное, по росту Каю уступаю». а так во всём остальном догнал её и перегнал кое-где. Хотя она тоже сильнее, чем обычная девочка её лет. Значительно сильнее. По моим расчётам, мы сейчас где-то на пике физической силы четырнадцатилетних Спасибо внутренним таинствам Сергиуса, его отварам, зельям и другим отнюдь невкусным вещам, которыми он нас пичкает. Наши успехи не то чтобы выдающиеся, Я окончательно убедился, что живу в захолустье. По слухам, в более развитых местах дети того же возраста ещё круче. Насколько? Никто не рассказывает. Слухи они и есть слухи. Говорят, что дети аристократов уже в 15 считаются полноценными талантами, освоившими несколько серьёзных таинств. Выстави их против тёмной твари, и они её в порошок сотрут. Но это по слухам, как на самом деле я не знал. Что не мешало мне копить средства и планировать путешествия в места, более просвещенные, как только повзрослею. Сейчас я слишком молод, да и никому не нужен на новом месте. А здесь Сергиус меня учит. Пусть и под свои нужды до сих пор скрыты от нас. Кая быстро скрылась. Оставила следы, но это она специально. Я ей ни капли не доверял. За три года настолько хорошо изучаешь человека, что... В общем, не всё с ней просто. Какие-то тайны скрывает, себе на уме, а ещё заноза, М да. Моя личная неприязнь основана в первую очередь на том, что она мне нос сломала. Опять. В смысле, во второй раз. Первый же день, когда Сергиус нас драться начал учить. «Успокойся, Айрана», — медленно выдохнул я. «Если кто-то мне еще раз нос сломает, просто прибью». «Лучше о деле подумать. Все время бежать не получится. Не потому что сил не хватит. Долгий бег мы как раз освоили. Очень долгий, с грузом. Просто на бегу проще нарваться, а этого нужно избежать». Сергиус научил нас разным таинствам. То, с которого мы начинали, называлось «тёмное таинство укрепления тела». Уровень полноценный, этап — закалка. Повышает выносливость, скорость, реакцию, силу, прочность кожи, сопротивление тёмным таинствам. В той версии, которой обучал Сергиус, потенциал был заложен хороший, но не такой большой, какой смог раскрыть я. Где-то через полгода практики я не просто стал ее идеально исполнять, а начал видеть шероховатости, чем и воспользовался, убегая подальше и тайно практикуясь. Так что сейчас я значительно продвинулся в этом таинстве и даже вышел на этап практики с использованием внутренней энергии, которой стало чуть больше нуля, но я каждую каплю наловчился использовать. Настолько, что всерьез подумывал, а не начать ли мне принижать способности, потому что с каждым днём усиливалось ощущение, как что-то внутри нарастает. И это что-то — сила. Как нам объяснил Сергиус, это таинство служит основой. Когда тело будет развито на должном уровне, оно выдержит мощь продвинутых таинств. До чего нам ещё заниматься и заниматься? Я, если честно... Сомневался в этом утверждении, но не возражал. Учитель же. Как захочет, так и будет учить. Второе таинство — темных глаз. Почему-то слово «темный» очень популярно. Даже не знаю почему. Зато знаю, почему так ценятся ингредиенты, добытые из темных тварей, которыми нас в том числе кормили. Темные глаза — позволяют лучше видеть в темноте, да и на свету тоже. Третье таинство было связано с умением драться. Таинство пронзающего кинжала. То, что мы меньше всего освоили, хотя занимались уже два года. До кинжалов так и не добрались. Одни руки в ход пускаем. Из перечисленного «Мне первое и второе таинство помогут». Помимо этого были и обычные навыки. Умение читать следы, Ориентироваться в лесу, охотиться, свежевать добычу, ставить ловушки, стрелять из лука. С последним отдельная история. Как и со всем оружием. Дело в том, что обычным крестьянам не дозволялось использовать металлическое оружие. Да и просто металл трудно было достать. В селе имелись кое-какие инструменты, но их по пальцам руки пересчитать можно. Чаще встречались аналоги. Тот же разделочный нож у Тары, сделанный из когтя монстра. Если поймают без разрешения с оружием, то и повесить могут. Разрешение выдает барон и делает это не то чтобы охотно. Не побоюсь сказать, что все, кто официально владеет на его территории металлическим или дальнобойным оружием, его люди в той или иной степени. Добытое с разбойников вместе с головами, Сергиус продал. У него самого оружия хватало. Кинжалы, ножи, копья, несколько луков. Что говорило о его особом положении в местной иерархии и о том, чей он человек. У меня с собой из оружия был лишь нож-коготь, прямо как у Тары. Она нам с Каей и помогла сделать первое оружие, которое мы всегда таскали с собой, но использовали сугубо в быту. Сергиус предупредил, что выпарят, если с ножами баловаться будем. Под баловством он подразумевал применение клинков друг против друга. Лука у меня нет, как и еды. Есть моток веревки, огниво и фляга. В первую очередь нужно добыть воду. К вечеру найти безопасное место для ночевки. Лучше всего крепкое дерево. Сейчас начало лета, погода теплая, не должен замерзнуть. Это не ночевка в сугробе. Почти с комфортом устроюсь. Совсем неподготовленным идти не хотелось. Свернул в чащу, убедился, что за мной никто не следит, и залез в тайник. Припас кое-что на чёрный день. Сейчас он не чёрный, но пара трюков в арсенале пригодится. То, что нам надо добыть, важная деталь моего же плана. Зачем я его придумал? Хозяйство — штука, ограниченная в плане возможностей. Местные разбирались в таинствах и базовых вещах, но в математических моделях? Нет. Я тоже не разбирался. Но основы знал и легко просчитывал доходы и расходы, потенциальные выгоды, если заняться тем или иным делом. За три года-то как не развернуться? У нас появилась семья, которая профессионально шьет одежду. Да так ловко, что из соседних деревень не гнушаются заехать. Есть те, кто ходит на охоту. Угодья здесь обширные, зверя хватает. Барон не против такого промысла. Главное не злоупотреблять и не перебить слишком много живности, а то это нарушит баланс экосистемы. Скотина у нас тоже прибавилась. Трех видов теперь. Так что мы мясо поставляем и шкуры, и шерсть. Из шерсти вяжем еще. С выращиванием полезного не все так гладко. Я закупил одну культуру, под которую засеяли поля. На продажу не хватит, но расходы на закупку снизила и рацион разбавила. Сейчас я хотел заполучить одно ценное растение, которое является ингредиентом в зелье укрепления. Его Тара сварить может и варит регулярно. Для чего нам приходится закупать плоды в другом селе, которое специализируется на таких продуктах? На самом деле... Эти телодвижения не больше, чем игра для меня. Никаких серьёзных доходов не планируется. Если повезёт, накопим и мельницу поставим, благо река рядом есть. Но и это не сделает меня королём. Чтобы реально подняться, надо место барона занять, потом герцога и так далее. Для чего нужна в первую очередь личная сила? По слухам, сильнейшие в герцогстве умели такое — что способны были в одиночку потягаться с армией. Хочу также. Наимелась одна проблема с этим связанная дефицит ресурсов, тех самых, которые идут на развитие организма. Я точно знал, что принимать и поглощать их можно в гораздо больших количествах. Про качество тоже забывать не стоит. Мне сейчас доступно то, что производят крестьяне и добывает Сергиус во время ночей. Ещё что-то покупаем, но по мелочи, и тоже невысокого уровня. Никто об этом прямо не говорил, но что-то мне подсказывало. Дети правителей развиваются совсем иначе. У них целое государство работает на то, чтобы обеспечивать лучшим из доступного. Если проследить цепочку, то деревни отправляли оброк барону, а тот платил дань герцогу. Это сотни деревень только в этой части цепочки. А еще охотничьи отряды, которые выслеживали ночных тварей, убивали сильнейших из них и добывали с них ценнейшие ингредиенты. Где-то рядом с нами, приблизительно в неделе пути, находилась граница. Некая зона, где ночи случались чаще всего, и проще было выследить добычу. Там тоже отряды промышляли, и работали они на герцогов. В этой схеме последний ключевой фактор — время. Пару раз в неделю стабильно приходят твёрдые ночи. В нашей деревне из-за близости с границей раз в полгода случаются тёмные. В других местах могут и по два года не появляться. Это и хорошо, и плохо. Плохо риском и тем, что есть шансы появления кого-то опасного, кого не потянем. А хорошо... Но не просто же так часть своих таинств Сергиус называет тёмными. Специи из твёрдых тварей идут на общую закалку, с тёмных тварей — на продвинутое усиление. Также они — необходимые условия для последующих тёмных таинств. Дилемма в том, что специй нужно гораздо больше, чем мы добываем. Сергиус нам про это не рассказывал, но я хорошо умею считать и подмечать те процессы, что разворачиваются внутри организма. Каждый день тело буквально мне кричало «Хозяин, я способна на большее!». Решение этого — отправиться на границу туда, где тварей больше, но туда ходят отрядами, хорошо подготовленными отрядами. И то не особо часто, потому что ближайшая территория не особо выгодная. Я это случайно узнал, когда через нас проезжали отряды охотников герцога, дядьки суровые. Приходят, берут припасы, не платят, прикрываясь именем правителя, и отчаливают по своим делам. То, что они так поступают, меня не особо расстраивало. Немного провизии, невысокая цена за то, чтобы послушать людей, которые крестьян ни во что не ставят и болтают о своих делах без оглядки. Как решить вопрос своего развития? Это перспектива несколько отдалённая. А сейчас пора сосредоточиться на деле. Я специально дал Кая время вырваться вперед. Пусть бежит, тратит силы. А я двинусь совсем в другую сторону. Но сначала удостоверюсь, что она за мной не следит. С ней останется. Не думаю, что до подлянки опустится. Но кто ее знает. Ничего. Еще посмотрим, кто кого. Кая смотрела на то, как Ирана идет по ее следам. а потом сворачивает в противоположную сторону. В уме девушка в очередной раз попыталась просчитать глубину подвоха. Один вариант за другим. Рана хочет скрыться? Хочет обойти и ударить в спину? На этот раз ничего не предпримет. Продолжит игру, будет и дальше держать Каю в напряжении? Любой из этих вариантов мог оказаться правдой. С той же долей вероятности, как и то, что план Ирана окажется гораздо коварнее. Как бы там ни было, Кая собиралась завершить игру. Она планировала убить Ирану. Деревня, как ночные фонари, освещающие темноту вокруг себя. Не ту темноту, что здесь связана с монстрами, а самую обычную, которая олицетворяет неизведанную территорию. Они так расположены, что хватает одного дневного перехода, чтобы добраться до следующего форпоста людской жизни, но не ближе. Ни разу не встречал деревень, между которыми было бы час или два пути. Зимой мало кто путешествует, потому что день короче, дорога хуже, а, следовательно, успеть до темноты проблематичнее. Вольные наемники рискуют, но они достаточно подготовлены, чтобы ночевать на голой земле, Без укрытия от монстров и не слишком переживать. Мало этих наемников. К нам за три года всего человек пять заезжало. В дневное время от тоже не любили удаляться. Дикого зверя хватает. Есть как хорошо знакомые мне по изучению других миров представители фауны, так и свои уникальные создания. Ну или гибриды. Когда на первый взгляд знакомые... оказывается чем-то иным или с какими-то эволюционными дополнениями. Когда я начертил карту земель баронства, узнал, что мы находимся с краю. С дальнего — никому особо не ненужного края. До центра — неделя пути. Там самая сытая и безопасная жизнь. Туда стекаются все денежные потоки и налоги в виде оброка. Я не только своё хозяйство изучал, но и про другие узнал. Собирал слухи, узнавал, в чем их специализация, чем промышляют интересным. Если сопоставить эти данные, любопытная картина вырисовывается. Часть хозяйств занималась стандартной работой, обеспечивала продовольствием барона. По слухам, он это продовольствие дальше по цепочке отправлял, платил дань герцогу. Другая же часть хозяйств занималась выращиванием особых растений и животных, компонентов, необходимых для развития дружины, а если быть точным, то таинств у дружины. У барона Тамала неплохой комплект собрался. Почти хватало на полноценное усиление. Но кое-какие вещи ему в других местах закупать приходилось. Как и жителям что-то брать у него — «Есть у меня подозрение что сделано это специально. Но и случайного формирования такой ситуации я не исключаю. Однако что-то я увлёкся. По лесу бежать скучно. Ближайшие окрестности знакомы. Здесь и зверя мало. Не любит оно близко к деревням подходить. А через час-два бега надо будет повысить бдительность, чтобы не нарваться. Я и сейчас на следы поглядываю... но ничего свежего не вижу. Возвращаясь к карте, наше баронство по форме напоминает жирный треугольник. Один из углов направлен вниз. Вот там я и живу. Противоположная сторона наверху, и там обитают поставщики продовольствия. Там же находятся другие баронства. Город, где живет барон, наверху. А место, куда мне надо попасть, вверху и справа. Ниже нас располагаются особо никому не нужные земли. Там бедная почва, вырастить что-то сложно. Болот много. Есть несколько пограничных плешей, где твари обитают, но они тоже не особо ценные. Дальше граница. Но до нее еще попробуй доберись. Обычному крестьянину это не по силам. Не всякий наемник пройдет, чего уж. Большинство из них способны пережить твердую ночь, но не темную. Ну, как большинство. Злополучный Петра — единственный, кто свою помощь против тёмных тварей предлагал. Обычно приезжали люди барона, чтобы защитить деревню. Не в нашем случае, правда. Направился я не вверх и вправо, а сначала вправо, а потом уже наверх. Здесь нет дорог, но деревья огромные, с большими промежутками растут, легко пройти. Следующие два часа ничего интересного не случилось. Обошел болото, убив еще три часа. Добрался до речки и часть пути преодолел вдоль нее, заодно пополнив запасы воды. С едой не заморачивался. Она сама меня найдет. Скорее всего, ночью, когда кто-то захочет полакомиться человеческим детенышем. Мясо хищников — это вовсе не деликатес. Но если собрать еще грибов по пути до ягод, «Неделю продержусь». Есть подобный опыт. Закалка — это ведь такое дело. Физические упражнения для развития мышц, бег и подобные испытания для выносливости. Статические упражнения развивали связки. Ингредиенты и отвары помогали быстрее укрепляться. Побудки ночью, участие в охоте, дальние вылазки и различные задания — такие как «добудьте себе еды сами» или «просто не ешьте целый день, продолжая активно заниматься», закаляли характер, психику и терпимость к невзгодам. Поэтому я и не опасался прогулки по лесу. Почти отдых. За пару часов до темноты вошел в серую зону. На самом деле она никакая не серая, просто редко посещаемая. Здесь и хищников встретить легче, и пройти тяжелее. Бурелом он такой, негостеприимный. Эта зона постепенно начиналась. Идёшь, идёшь и сам не замечаешь, как что-то неуловимо меняется. Вид деревьев стал другим, появилось больше поваленных лесных гигантов, сыростью запахло, где-то гниением, а где-то мхом. Мха особенно много было. Да и всяких видов папоротника, наросших на деревья. «Милое местечко!» Если ничего не напутал, через него часа три двигаться. Причем подошел я в самое узкое место, по слухам. Здесь не любят ходить, но это не значит, что вообще не ходят. Просто проще через дорогу. Но она левее, надо крюк делать. Если Кая пошла там, я ее часов на пять обгоню. Главное, чтобы она ночью не захотела бежать. Но это глупо, а она вовсе не дура. Ещё это место не любят, потому что здесь темно. Очень уж густая крона наверху, да и мелкой гадости всякой хватает. Змеи, пауки, насекомые. Темноты и мелочи я не боялся. Хорошо продвинулся в таинстве тёмного взгляда, да и дар видения никуда не делся. Он в целом делал зрение особым, позволяя замечать то, что обычный человек в жизни не увидит. Мелкая живность... Против этого поможет другое таинство общего укрепления. Если укусит, то переварю. Здесь не обитает смертоносных созданий. Единственное, что не понравится, — сами ощущения. Мало кто мечтает о том, чтобы на него змея ночью заползла. Я знаю, что Кая этих гадов особенно не любит. Поэтому и жду, что другую, более чистую дорогу выберет. Когда стало совсем уж темно... Нашёл подходящее дерево и забрался на него. Карабкаться куда угодно входило в нашу подготовку. Вздремну немного, а за час до рассвета продолжу путь. Проснулся я от нехорошего предчувствия. Восприятие обострено. Как бы я ни храбрился, одинокая ночёвка в лесу кому хочешь по нервам ударит. Спал я в полглаза. А сейчас и вовсе что-то заставило кровь быстрее побежать. Прошёлся по ощущениям и убедился, что на меня никто не заполз. Звуки ночи тоже ни о чём не сказали. Стандартная тишина, наполненная сквозняком, жужжанием мошкары да чьими-то разборками вдаль ли. Осторожно открыл глаза и огляделся. Сверху никого, уже хорошо. Не свалится паук или змея на лицо. Наклонил голову по очереди в обе стороны и на соседних деревьях тоже пустоту обнаружил. Значит, угроза снизу направлена. Аккуратно перевернулся, вжался в ветку и вгляделся в темноту. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы заметить чей-то силуэт. Человеческий силуэт. Кого-то, кто терялся среди деревьев и явно скрывался. «Но да от моего дара не скроешься». Кто бы это ни был, он стоял в характерной позе лучника и... Целился в меня. Начали мы одновременно. Лучник выпустил стрелу, а я дёрнулся и свалился с ветки. Свалился ровно туда, куда заранее планировал. Ещё когда место выбирал. На мягкий мох, который принял в свои объятия. Высота метров шесть. Хватит, чтобы укрыться от хищников, но недостаточно, чтобы убиться. Прыгать нас тоже учили. как и выходить из прыжка, просчитывать свои действия и скрываться в лесу. В голове застыла точка, в которой стоял лучник. Между нами десятки деревьев. Он подобрался на минимальную дистанцию, когда стрелять уже можно, но деревья ещё скрывают. Раз дошёл сюда ночью, значит, в темноте видит хорошо. Тут и днём быстро двигаться невозможно. Я же ломанулся в просвет между корней, едва разминувшись со второй стрелой. Мгновенная реакция. Высокая скорость стрельбы. Охотник? Но зачем ему охотиться на меня? Прыгнул за дерево, потом еще заодно сигнул в кусты и пробился через них. Ох, рискую. Но как иначе, когда спиной так и ощущаешь дыхание смерти? Подумал было, что это сам Сергиус решил устроить дополнительные сложности, но нет. Фигура меньше. На Дирмана тем более не похоже, тот еще крупнее брата. Кого-то стороннего нанял? Возможно. Кая? Тоже возможно, но откуда у нее лук? Еще одна стрела скользнула мимо. Да мне сегодня везет. Вошла в дерево, где секунду назад моя голова была. Бьют насмерть. Ночь. Лес. Это ведь такое дело, даже если ты гениальный лучник. Нельзя предсказать, куда дернется добыча. Поскользнулся и все. Поймал затылком стрелу. «Слишком высока вероятность оплошности, если хочешь припугнуть. Меня пытаются убить, это точно, но зачем и почему? Никому я дорогу настолько не переходил. На миг задержался, чтобы за стрелу схватиться и выдернуть. Луки и стрелы. Товар редкий и запретный. Потому чем в меня стреляют, многое узнать можно. Если наконечник металлический, кто-то богатый попался. Еще каменный или костяной может быть». Если из когтей монстров вытащили, то совсем плохо. Задержка мне чуть жизни не стоила. Я на месте не стоял. Смещался, стараясь прикрываться деревьями, кустами и всем, что здесь росло. Несколько раз на заднице прокатился, собирая грязь. Паутину влетел прямо лицом на ходу, отплевываясь и молясь, чтобы паук не куснул. В какой-то момент выстрелы прекратились. Не потому, что противник отстал. Совсем по другой причине, печально многообещающей. Где-то сзади и справа меня завыла волчья стая. Редкие гости, но если ночью набредут, плохо дело. Я позволил себе спрятаться за дерево, остановиться и оглядеться. Думай, ловец, думай рассчитывай, знание твоя сила. Лучник не мог быстро сократить дистанцию. Ему останавливаться надо, целиться. Будь это гений стрельбы, прикончил бы меня. А раз я до сих пор жив, то это средний по мастерству стрелок. Расстояние между нами шагов 50, если повезет, и 30, если нет. Волчья стая догонит через одну-три минуты. Сразу не набросятся, кружить будут. На месте лучника я бы забрался на дерево, чтобы звери не тронули, и дождался, пока цель сделает то же самое. А потом... Один меткий выстрел, и волки закончат начатое. Если так, то на удачу только и остаются уповать. Осознав свое положение, рванул со всех сил петляя и прыгая из стороны в сторону. Я должен бежать, пока волки не догонят. Чем больше расстояние будет между мной и лучником, тем больше шансов уцелеть. Через десяток вздохов сзади раздался волчий вой, обиженный, полный боли. Как минимум одну тварь подстрелили, а значит лучник отвлёкся. Мой манёвр правильным оказался. Я успел разорвать дистанцию. Хотя звукам в лесу лучше не доверять, тем более ночью. Ночной лес их искажает. Я бежал, выкладываясь как никогда прежде. Когда услышал вой совсем рядом у себя за спиной, на бегу взлетел на дерево. Как это сделал, спроси кто, в жизни не расскажу. Адреналина в крови столько... что я и по голой не взбегу. Как убедился, что за ногу меня никто не тяпнет, так вниз глянул. Три особи кружат, не приближаются. За деревьями прячутся. Поняли, что у людей есть луки и острые стрелы. Умные твари.